Inna alhamdulillah, na ahmaduhu wa nas wa nas wa na'uzu billahi min shururi, anfusna min sayadi, a'malina, inna humay ahdihi fala falamud illa la, wa may yudlil falahadi illa, wa ashadu an la ilaha illallah, Allah, wa ahdahu la sharika la, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma mabad. Barakallahu fikum, в продолжении темы, разбор аятов и хадисов, связанных с темой Манхач, Напомню о том, что вчера мы разбирали с вами баракулуфику аяты, хадифы высказывания праведных предшественников о том, что в исламе, во-первых, нету хороших нововведений. И отвечали на те шабухаты, которые распространяют ахлюбиды в аляхва. Также говорили о том, что, что нововведения разрушают религию и уничтожают сунну. Также говорили о том, что нововведения приводит к поднятию меча. То есть, нововведение становится причиной тому, что проливается кровь в исламской общине. Также говорили о том, что маленькие нововведения обязательно приводят к большим нововведениям. Также разбирали Баракууфикум то, что нововведение постоянно носит по сторонам того, кто его совершает. То есть, нету постоянства у привируса нововведения. Сегодня он на одном, завтра он на другом. Также говорили о том о запрете сидеть с приверженцем на и о запрете находиться среди них. Приводили аяты, приводили хадисы, приводили высказывания праведных предшественников, насколько это плохо и насколько это страшно быть рядом с Ахльбидом, а дружить с ними, находиться рядом с ними. Также говорили последнее о том, что на человека, который скрывает свое на можно узнать по кругу его друзей или же по дружественным связям. Сегодня же с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана Уталя мы также затронем очень важные вопросы, связанные с темой нововведений. Во-первых, братья, хотелось бы поговорить об о том, что из Манхаджа, а я еще раз напоминаю, что мы сейчас говорим об аятах, хадисах, о высказываниях праведных предшественников в вопросах, связанных с Манхаджем. Из Манхаджа Ахли Сунна братья, обязательность предостережения от нововведений, и его приверженцев. Всевышний Аллах, Субхану Атали, то есть доводом его и тому являются слова Всевышнего Аллаха субхан «Кунтум хайраум матинух хрежат нас та муруна биль ма'руфи, ватанхауна аниль мунка». «Вы являлись лучшей из общин, появившейся на благо человечества. Вы повелевали совершать одобряемое и удерживали от предосудительного». Также Всевышний Аллах, Субхану Атали, говорит, Ljurina alledina kaffarumim bani Israila ala lissani Daouda va Isabni Mariam. Zalika bima asavva kanu ya'tadun. Kanu la yatanahavna anil munkarin fa'alu an munkarin fa'alu. Lavisama kanu ya falun. Nевerующие сыny из Banu Israila были прокляты языком Daouda, Isa и сыna Mariam. И это произошло потому, что они ослушались и приступили к границе дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали, как же скверно было то, что они делали. Абдулла ибнумасуд, рады Аллаху ангу, говорил, когда появляется какое-то наувидение, которым обманывает мусульман, Всевышний Аллах отправляет кого-то из своих угодников, приближенных аулия, которые оберегают ислам от этого наувидения. говорит о признаках этого наувидения. Старайтесь быть из числа этих людей и уповайте на Аллаха, говорит Абдулла ибн Масуд. Просим Всевышнего Аллаха, Атали, чтобы Он нас сделал из этих людей, и просим нам помочь в уповании на Него. Также сообщается о том, что асм аль Ахвал говорил, однажды Катада сказал, «О Ахваль, если какой-то человек совершит нововведение...» то надо говорить о нем, чтобы предостеречь от него. Мы, барак луфикум, говорили на прошлых уроках, тоже вот из этой же серии, о том, что у нас есть разница между, а это самый первый урок по нововедению, потому что у нас сегодня третий урок по нововведению, что есть разница, Барак-Лауфикум, между бидра и мухалифат-сунна. Мухалифат-сунна, противоречие сунне, это когда человек что-то делает из того, что противоречит сунне, и не обязывает себя этим, и не обязывает этим других. Если же человек в чем-то ошибся, то о нем не говорят, что, то есть «дел бида, о нем говорят «халифа сунна, то есть противоречил сунни баракулуфик. И говорили о том, что если кто-то, есть разница между Ахль-Бида, есть разница между Ахл-Бида и Ахли Сунна, то есть человек, который в своей основе является приверженцем на уведение, и совершает какие-то новшества. Есть человек из Агли Сунна, из Агли Сунна который попадает в какие-то новшества, то есть какие-то противоречия Сунни пророка, салаллаху алейхи Саллям. Если этот человек из аглисунна Сунна, -а -а мы сохраняем его карамы, его почет, но ну, о его ошибки не умолчиваем. То есть если человек из Агли Сунна противоречит Сунне, Мы не говорим от того, что он почитаемый человек и так далее, мы будем умалчивать о его бедах. Нет, мы будем говорить о том, что его действие является беда, противоречащие Сунни, Курану и сунни. Но ни в коем случае это не значит, что мы бракуем его. Понятно, да, границы? Барак Просто в наше время многие люди противоречат Манхаджу в этом вопросе. И если кто-то из Агли Сунна попал в противоречие с Сунни, предостерегает от его ошибки и предостерегает от него самого. Это барак Фикум противоречит тому, на чем были праведные предшественники. барак Фикум. И поэтому асм сказал, что хатада, говорю, если какой-то человек совершит наувидение, то надо говорить о нем, чтобы предостеречь от этого нововведения. Ибрагим и Хасн-Аль-Басри говорили, по на нововведений не бывает рыба, То есть, если человек является из-за И ты предостерегаешь от него, это не считается рыбой, Это не считается грибой. Если этот человек в своей основе, кто мы сказали, из Агри Если же человек из Агри сун, еще раз напоминаю, то мы предостерегаем от его ошибки, о нем Бараклауфиком, ничего плохого не говорим. Сообщается, что Аляузаи сказал, некоторые ученые говорили, Аллах не принимает от приветственного видения ни молитвы, ни уразы, ни садака, ни джихада, ни хаджа, ни умры, ни обязательных и нежелательных действий. Ваши предшественники жестко высказывались о них, их сердца чувствовали к ним презрение, и они предостерегали людей от их нововведений. Далее он сказал, и если кто-то из них скрывает свое нововведение от людей, смотрите, очень важный вопрос. Из <yuati> Если какой-то человек делает наувидение, но скрывает его от людей, то не нужно открывать эту занавес и раскрывать их аурат. Аллах более достоин того, чтобы кого-то наказывать и чтобы перед ним кто-то покаялся. Но если они начинают говорить о своем наувидении явно, и становится много тех, кто призывает к этому наувидению, то распространение знаний в этот момент – является жизнью. И донесение знаний от посланника Аллаха А.С. является милостью, которым оберегаются от упорствующего еретика. Братья, очень важный вопрос, вопрос аурата мусульман. Как сказал пророк Алейхи С.А.С. Не следуйте, не следите за ауратами мусульман. И поистине тот, кто следит за ауратами мусульман, аураты барак это ошибки мусульман. Аураты это ошибки мусульман. И тот, кто следит, тот, кто шпионит за ошибками мусульман, Всевышний Аллах опозорит его, сказал Пророку даже если он будет внутри своего дома, даже если он будет внутри своего дома. В другом хадисе Пророк сказал: «О те, кто уверовал языком и не уверовал сердцем, а кто уверовал языком и не уверовал сердцем, Мунафики. Сказал: «Ля этот тебе ауратель мусульманин». Не следуйте за ауратом, мусульман. Что значит брать ауратом мусульман их ошибки? Очень часто бывает, Бараклауфикум, что кто-то идет в какой-то мазь, даже не маждис, братья, встречается с кем-то, каким-то братом, или же звонит ему по телефону, и тот Бараклауфикум бывает что-то эмоционально высказал. То есть он об этом нигде не утверждает, это не является его убеждением, он на уроках об этом не говорит, но где-то что-то эмоционально высказал, и где-то оговорился, где-то его взяли эмоции и так далее и подобное. Этот же, который уверовал языком и не уверовал сердцем, записывает это и везде распространяет. И везде распространяет. Вот этого Валия Зубля, называется как? тебя ураты муслимин. Да, бережет бережу Всевышний Аллаху, от подобного лицемерия. И поэтому он говорит, если кто-то из них скрывает свое новшество, то есть ты случайно увидел, где-то он скрывал, что-то делали, что-то он сказал, но он об этом в открытую не утверждает, он к этому не призывает то не нужно открывать эту занавес и раскрывать его аурат. Аллах более достоин, чтобы кого-то наказывать или чтобы перед ним кто-то покаялся. Понимаете? А теперь задумайтесь, что сейчас творится. Как друг за другом шпионят Бараклофи. Но если они начинают говорить о этом новшестве явно, и много становится тех, кто призывает к этому новшеству, то распространение знаний в этот момент является жизнью. И донесение знаний от посланника Аллаха является милостью, которым оберегается от упорствующего еретика. Однажды Асад ибн Муса написал Асаду ибн Фаррату, «Знай, брат мой, что меня побудило написать тебе то, что говорят о тебе люди из твоего селения. Они говорят, что Аллах наделил тебя справедливостью к людям и что твое положение хорошее из-за того, что ты показываешь из сунны и порицаешь приверженцев нововведения». Постоянно о них что-то говоришь, ругаешь их, и пусть Аллах уничтожит их твоими руками. Пусть Аллах укрепит тобой спину приверженцев сунны и укрепит тебя в том, что ты показываешь из их недостатков и порицаешь их. И пусть Аллах унизит их этим, и чтобы они скрылись со своими науведениями. Радуйся, мой брат, вознаграждению за это, и знай, что тебе за это будет вознаграждение больше, чем за молитву, пост, хач и джихад. Какое место занимают эти дела, когда ты устанавливаешь книгу Аллаха и оживляешь сунны его посланника, саллаллаху алейхи Ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто оживит что-то из моей сунны, будет со мной в раю, как эти два, и затем поставил вместе два пальца. Также он сказал, какой бы человек ни призвал к этому, то есть к сунне, и за ним последуют люди, ему будет вознаграждение тех, кто за ним последовал до судного дня». Кто еще может достигнуть своими делами такого вознаграждения? Также он сказал, что при появлении каждого нововведения, которым хотят обмануть людей в исламе, Аллах избирает человека, который охраняет от этого нововведения ислам и говорит о его признаках. «Держись же, мой брат, за это достоинство, и будь из тех, кто занимается этим». Ведь посланник Аллаха саллаллаху, то есть из тех, кто охраняет сунну и ислам. Ведь посланник Аллаха, салаллаху, алейхи саллям отправляя ему Аза в Йемен, сказал ему, давая наставление, если по твоей причине Аллах поставит на прямой путь одного человека, это будет лучше для тебя, чем то-то и то-то, говоря, величий награды, так используй этот момент. Говоря, величий награды, так используй этот момент. Призывай к Сунне, пока у тебя не появятся те, кто будет тебя поддерживать. И джамаат, который встанет вместо тебя, если с тобой что-то случится, и которые будут имамами после тебя, и тебе будет за это вознаграждение до судного дня, как на это указывает сообщение Афар. Братья, в этом высказывание, указание на то, что ахли сунна, саляфиты бар калуфикум, слыша о достоинстве друг друга, поддерживали друг друга в письменной и в устной форме. В наше же время, инна лилляхи ва инна лилляхи раджиун, Из-за отсутствия искренности и правдивости у многих из нас эта вещь отсутствует. Братья, требующие знания, не звонят друг другу, не поддерживают друг другу, не побуждают, не просят у Аллаха, чтобы Аллах укрепил их на сунне. И многие из них, к сожалению, занимаются только тем, что выискивают друг у друга ошибки. Ваинна лилляхи, ваинна лилляхи, Братья Барак Луфикум, в этих аятах, в этих высказываниях праведных предшественников, Во-первых, указание на обязательность предостережения от наувидений и обязательность предостережения от приверженцев наувидений. И то, что оставление этого является причиной проклятия и наказания. То есть Бану Израиль были прокляты из-за того, что не приказывали одобряемые и не запрещали порисаемые. Братья, а самым великим одобряемым после единобожия является распространение Сунны, и самым большим порицаемым после беда, после Ширка является бида. Также, братья, В этих текстах указание на то, что опровержение приветствует нововведений является самым великим джихадом на пути Всевышнего Аллаха. Также указание на разницу между тем, кто скрывает свои нововведения, не показывая их другим и не призывая к ним, и тем, кто показывает их и призывает к этим нововведениям. Также указание на то, что какое бы нововведение ни появилось, Аллах обязательно избирает кого-то из своих приближенных, аулия, которые будут бороться против этого и История является тому свидетелем. Просим Всевышнего Аллаха спонтали, чтобы мы были из этих избранных рабов Аулия.